Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, вумлением над людьми перед близкой смертью. Вдруг шедший рядом с Вдовиченкой, друг его и такой же, как он, старый идейный анархист Рженицкий, дал три выстрела по цепи конвойных целес всего Блюя. Рженицкий был превосходный стрелок,